глава пятнадцать да разве это мост насмешливо поинтересовался наемник бесстрашно спрыгнув с лошади прямо в болотную жижу это ведь дерево он с ума сошел так с ним разговаривать или это я сошла потому что дальнейший разговор показался мне нереальным какой то костью особенно на фоне произошедшего сейчас дерево согласился тролль а много лет назад тут была широкая река через нее перекинули каменный мост райк на нем зарабатывал моста нет но райк все еще тут не болотный признал я свою ошибку чувствуя себя как в плохом сне от ролях которые селились на мостах и под ними я слышала только в легендах они в самом деле занимались разбойничеством грабили и убивали путников Требовали золото за переправу по мостам. И мало кто мог освободить людей от этих созданий. Считалось, что кожу тролля не пробить даже драконьим когтям. А это значит, что мы попали в большую такую беду. Из одной беды в другую. Ну, ну и что? Много получается заработать тут? Поинтересовался Кирстен. Не знаю, чего ожидал он, но вот я в следующую секунду просто дар речи потеряла. Тролль с грохотом сел на землю и злобно ударил кулаком в ближайшую лужу. Не тут путников пожаловался он наемнику как старому знакомому уже лет двести нет Ни никто не платит старику райку А я ведь за этим деревом как за любимым мостом слежу веточки лиш не убираю гниль и труху заделываю Ты только посмотри сколько на нем заплата. Да с каменными мостами в разы проще было. И ведь не ценит никто. Ну, почему никто? Хорошо дерево сохранилось. Покивал Кирстен, а я обернулась в седле, оценивающим взглядом, окидывая обсуждаемый предмет. Деревянные заплатки и в самом деле были видны. Как их прибивал к бревну тролль, остается, пожалуй, большой загадкой, но сам факт удивлял. Может, не всю правду говорили в легендах? разбой и воровство вполне могли быть но ведь и мосты охраняемые троллями служили долго стало быть эти существа их чинили как рэк чинил бревно и сколько стоит переправу по твоему мосту учтив поинтересовался кирстон а еда у вас есть грустно поинтересовался тролль я на одних белках и бообрах уже несколько сотен лет увы великий что я делаю «Есть», — проговорила я, открывая сумку. «Но тебе на один зуб будет, Райк». «Хоть попробую», — поднял на меня грустные черные глазки тролль. А мне вдруг так жалко его стало. И пусть внешне он пугал, в душе ведь тролль оказался не таким уж и страшным. Я ему даже симпатизировать начала с такой короткий промежуток времени. Вот, я вытащила оставшиеся три пирожка. Кирстен перехватил у меня сверток с едой и подбросил в воздух. Огромное ручище взметнулось вверх с устрашающей скоростью, подхватило еду и вместе с бумагой отправило в рот. Искра от такого представления беспокойно заржала, отступила назад. «Да, мало», — согласился тролль, тщательно переживав угощение. «Но лучше, белок, намного лучше». «Мы заплатили за проезд». «Заплатили», — согласился Райк, поднимаясь с земли, И вновь закрывая спускающееся к горизонту солнышко. «Но куда вы поедете? Скоро уже темнеть начнет. Ночь вас в болотах еще застанет. Я так, конечно, обычно не делаю, но можете переночевать в моем доме. Даю слово, что обижать вас не стану». Кажется, я уже приняла мысль о том, что весь мир вокруг меня нездоров. Потому вместо испуга накатила истерика. С губ слетел нервный смешок и уточняющий вопрос. «И есть не будешь?» «Я людей не ем, девица», — обиженно буркнул Райк. «Предлагал мне брат пару раз на что-то. Не тянет». Испуганно икнув, я натянула по воде лошади, решив, что болото менее опасно, чем тролли-людоеды. «Верим», — покивал Кирстен, а потом намного тише добавил, бросив взгляд в мою сторону. «Идей-то не подавай». «Вдох, Алисия, выдох. Все это на самом деле происходит с тобой. Нужно просто принять это. Принять». «Мы отказаться не можем?» Шепотом уточнила у человека, которого и видеть-то не хотела. «Можем. Наемник на меня больше не смотрел. Но зачем? Когда еще удастся у тролля погостить?» «Я должна злиться на него». «Я не должна ему доверять, но почему сейчас эти мысли кажутся глупостью?» «После того, как Кирстен, рискуя всем, мог отделаться от погони?» «О, нет, он слишком корыстен, чтобы сделать это просто так. Должна быть причина, и я о ней узнаю». «Мы принимаем твое приглашение и очень за него благодарны», тем временем произнес мужчина. «Идите за мной», — рыкнул Райк, махнув огромной ручищей в воздухе. а затем развернулся спиной и, покачиваясь из стороны в сторону, поплёлся вперёд. Влажная почва хлюпала под огромными ножищами. Я соскользнула по боку искры, который, расхватаясь за мысль о том, что лучше бы мы отказались. Разве меня кто-то заставлял принимать его приглашение? Но вместо того, чтобы отказаться, я лишь устала, пошла следом. Перед глазами то и дело темнело, сказывалась усталость и изнеможение. Лошади, которых мы вели под узцы, я не могу сказать, Высоко поднимали копыта, то и дело проваливаясь в грязь. Мне повезло больше всех. Из-за хрупкого телосложения я практически не проседала. Немного испачкала сапоги, но сложно остаться в чистом болоте. «Сюда!» Спустя полчаса мучительно некомфортного пути Райка махнул рукой и свернул в сторону невысоких деревьев. Отодвинув верхушки рукой так, будто они были простыми сорняками, тролль пошел дальше. А уже через несколько минут Мы оказались у невысокого холма, точнее того, что от него осталось. Часть земли из него оказалась выброшена, верхние пласты нависали над головой, закрывая от возможной непогоды. А внутри этой импровизированной неглубокой пещеры было очень сухо, будто и не в болотах мы сейчас находились. «Лошадей оставьте там», — по-хозяйски приказал тролль, пройдя в пещеру и с грохотом сев на землю в своем доме. Кирстен молча забрал у меня по воде кобылы и привязал обоих лошадей у большого покосившегося дерева. Я проводила взглядом искру жалея, что ввязалась в новую авантюру. Но сейчас хотелось махнуть на все рукой и просто выспаться. Отдохнуть и набраться сил. Все остальное потом. Все остальное может подождать. Я первой прошла в дом Райка, окинула взглядом земляные стены, из которых торчали тонкие корешки болотных растений, е тебе тут не одиноко вопрос прозвучал до того как я осознала кому его задаю мы одиночки делятся спокойно ответил райк занимая больше половины места в пещере подпирая спиной в давленную стену или ты первый раз троля видишь первый призналась я опуская на землю свою сумку ну я то людей не первый хохотнул хозяин дома и вопросы у вас «Одинаковые, надо сказать». «Да? А какой вопрос задают следующим?» «Этот», — кивнул Райк, устраиваясь поудобней. «Отдыхайте, путники. Если начнете шуметь, подумаю над предложением брата». Не сказав больше ни слова, он закрыл глаза. А еще через секунду пещеру наполнил громкий храп, от которого подрагивали близ стоящие деревья. Его, кажется, совершенно не смутило, что небо ещё не потемнело, а до ночи оставалось несколько часов. «Тоже хочу так быстро засыпать», — хмыкнул Кирстен, проходя внутрь и опуская рядом со мной несколько мокрых веток. Два движения, и они превращаются в сухие, а ещё через секунду на них вспыхивает пламя, превращаясь в небольшой костёр. Света от него ночью будет немного, зато есть тепло. В сырых топях это, пожалуй, самое важное. А ещё появляется какой-то... «Необъяснимое чувство уюта». «Еды и правда нет, принцесса», — развел руками наемник. «Лишко муж торопился нагнать тебя, чтобы заботиться еще о припасах». Простые слова, объяснения, но меня будто ударили. Злость вспыхнула с новой силы, отогнав усталость. И никакое гостеприимство тролля не могло ее подавить. Я отшатнулась от костра и прожгла Кирстена взглядом. «Ты хотел меня убить». я хотел слишком спокойно согласился он, но «Ну, не кажется ли тебе, что этот разговор стоит начать сначала и вести потише или разбудем рейка. Справиться с чувствами оказалось сложнее, чем я думала. слишком сильно было желание выругаться, вскочить на ноги, высказать все, что было на душе настолько сильно, что я сцепила зубы и сжала кулаки впиваясь ногтями в кожу. но и это помогало слишком медленно. Хорош. Я с трудом произнесла это слово, будто переступая через себя. «Из чего же стоит начать его?» «С моего объяснения». Я только вскинула брови, намекая, что готова его выслушать. Но лучше бы ему поторопиться, потому что эмоции так и рвались наружу. Так и хотелось сказать что-то колкое, чем-то задеть. Или сделать какую-то глупость. «Великий, дай мне сил, я должна это пережить. Не первое же предательство моей жизни. И, судя по всему, не последнее». но перед этим я бы хотел вернуть тебе это кирстон протянул мне кожный мешочек твое золото красть у тебя я не собирался ну да всего лишь убить не удержалась я скривившись как от зубной боли я могу продолжить я только кивнула чтобы не сказать большего спасибо спокойно проговорил кирстон протягивая руки над огнем мне кажется ты теперь должна знать все чтобы понять всю картину Теперь он не обратил внимания на мой едкий тон. «Как ты знаешь, я прибыл со святой делегацией в Алун. Я был одним из тех, кто сопровождал великого жреца в королевство. Защищал его от опасностей. На границе твоей страны я получил новое задание. Заручиться твоим доверием и выманить из замка. Я должен был увезти тебя. Позже получил приказ привезти в Иван пост сизой, где задержался несколько отрядов наемников на случай, если ты... «Окажешься сильной чародейкой. Твой дяде не сообщал Корносей уровень твоих сил, но судя по тому, что я видел, ты весьма сильна. Королевский дар тебе подчиняется, несмотря на сведения, предоставленные лордом Мортимером». Его слова сливались в какой-то речитатив. Мне пришлось напрячься, чтобы понять суть. Я подняла взгляд от пламени, надеясь увидеть на лице мужчины хоть какую-то эмоцию. Но Керстен сейчас больше походил на каменную статую, чем на живого человека». хочешь сказать что мне ничего не угрожало дома прошептала я этого я не говорил всех планов карноссе мне естественно не раскрыли но переворот должен был произойти но вот только с принцессы в стенах замка провернуть его без открытых кровопролитий сложно скорее всего именно поэтому я получил такой приказ к слову погони за нами не было по крайней мере до того как мы сбежали от отрядов саванпоста «И ты сейчас говоришь об этом так легко?» Райк захрапел и с грохотом перевернулся сбоку на спину. «Я раскрываю перед тобой карты. Или мне стоит оставить эту ситуацию без объяснений?» «Нет, но...» Я осеклась и прикрыла глаза ладонью. «Пусть говорит, пусть рассказывает. Я ведь не под пытками добываю у него всю эту информацию. Он делится со мной ей добровольно? Или опять откровенно лжет?» «Я знаю то, что твой дядя...» Поддерживает идею Карнасея уже несколько лет. «Конечно. У него ведь украли сына». Выдохнула я и напоролась на острый взгляд наемника. «У него нет сына, Лисия. И никогда не было. Это ложь». «Ложь?» Я нахмурилась. «С чего мне знать, что ты мне сейчас не лжешь? Я видела письма в его кабинете, там говорилось много всего. И о перевороте, и о моей кузине, и о его сыне. Или это все ложь?» «Я не знаю дословно, что было в тех письмах». Мужчина провел рукой по лицу. «Все совпадает, кроме того, что у него есть сын. Это могло быть уловкой, чтобы ты не предъявила ему претензию сразу после прочтения писем». Я хватанула ртом в воздух, не веря собственным ушам. «Но та проверка!» Я же задавала ему вопросы. Или даже тогда дядя смог ответить так, чтобы мой дар сработал на них. «Он знал?» «Мог ли он знать, что я проверяю его?» Ты хочешь сказать, что меня просто предали?» Прошептала я, не в силах поверить во все. «Да». «О, нет. Нет, нет, нет. Я не хотела принимать эту правду. Намного проще думать, что дядюшка делал все это из-за давления со стороны, а не из-за собственного решения. Неужели он без веских причин предал меня, предпочел увидеть на троне Алона Киру де Руатье, а не меня? То есть ты увез меня, чтобы дать им время для смены власти?» сухо констатировал я факт чувствуя внутри только пустоту и как же они объяснили мое исчезновение стране не знаю пожал плечами наемник скорее всего похищением принцессу похитили сейчас все ждут следующего хода от вора следующим ходом оказалось бы моеё тело пробормотала я отводя взгляд если бы я достигла аванпоста после чего они бы продолжили медленно захватывать власть очень похожи на правду З значитчит мне нужно вернуться домой и предотвратить это твердо произнесла я и посмотрела на кирстона с вызовом И окажешься в западне думаешь они позволят стране узнать о твоем возвращении тебя убьют до того как слухи разнесут о возвращении принцесса алонской Останешься такой же похищенный, а тело обнаружить где-нибудь в другом месте. твой единственный выход это продолжить путь терлорент у твоего жениха больше всего шансов спасти тебя жизнь. Почему ты мне помогаешь? понимающе покачал я головы раньше ты давал советы вручал пусть это и было частью игры чтобы я начала тебе доверять но сейчас ты продолжил погоню даже когда я сломила тебе волю помог уйти от преследования и даже сейчас делишься своим мыслями и советами я тебя не понимаю я ведь поклялся тебя защищать принцесса криво усмехнулся он а у меня сердце от этой улыбки дрогнула наваждение какое-то тряхнув головой я нахмурилась «Ты поклялся перед великим богом, а сам веришь в иных. Твоя клятва просто слова, Кирстен. В чем настоящая причина?» «В том, что я не смог бы тебя убить или привести к смерти», — скривился мужчина. «Божества, коим я поклоняюсь, на самом деле духи природы. Они не такие, как великие. Они отзываются на призывы, с ними можно вести диалоги, задавать вопросы и получать на них ответы. Они ни раз, ни два указали на то, что все мои планы неправильны». Тот, в чьих венах течет кровь эльфов, не должен подчиняться тем, кто верит в иных божеств». «И все?» «Я не поверила ему. Эта причина казалась слишком легкой и простой для изменения планов». «А как же твое желание обогатиться?» «Как ты могла заметить, в деньгах я не чувствую особой нужды», — покачал головой мужчина. «Какое дело до золота, если от тебя могут отвернуться твои боги?» «Разве можно продать эту силу за мешок блестящего металла?» «Думаю, что можно». «Пожалуй, я плечами. Все зависит от человека». «Но я не человек». «Почему ты согласился на эту работу?» «Наш разговор начинал походить на настоящий допрос». «Вот только допрашиваемый отвечал очень и очень охотно, будто бы это могло его спасти». «Вместе». го слова отозвались звоном в ушах я неним понимающе подняла на кирстона глаза взглядом требуя продолжения не ожидала хмыкнул наемник не понимаю ты собирался отомстить мне ски я брови За что не тебе принцесса покачал голов кирирстон а твоим родителям они мертвы выдохнула я совершенно запутавшись Пожалуй именно поэтому я и решился взяться за эту работу. кивнул мужчина если им я отомстить не мог то мог тебе может ты уже наконец объяснишь не выдержала я чувствуя как гнев затмевает рассудок этот разговор выходил настолько откровенным что у меня медленно начинала кружиться голова от всей той правды что выливал на меня кирстон она обжигала будто кипяток заливалась в нос мешая дышать от этой правды хотелось бежать но или так или жить в неведении «Мой отец был чистокровным эльфом», — проговорил Кирстен, отведя взгляд. «Мать — человеком. Они познакомились здесь, на территории королевства Олон. Отец был послом, он прибыл к королю, чтобы наладить отношения с эльфским государством. Гамей. Твой отец принял его, они были друзьями. До того момента, пока он не узнал, что посол желает остаться жить в его стране с человеческой женщиной». «Закон». выдохнула я наконец понимая отец же подписал лука, запрещающий эльфам иметь детей от людей. верно принцесса грустно пробормотал мужчина Ты ведь знаешь, что популяция эльфов сильно переделает дело не только в войнах и длине жизни. Эльфам сложнее найти себе пара, чтобы родить ребенка. Это не так просто, как и у людей эльфам нужны сильнейшие чувства, светлейшая любовь, благословение духов. только после этого они могут родить дитя. С людьми тогда должно быть ещё сложнее. Покачала я головой. Ваши боги ни за что бы не одобрили такой союз. Ты права только в том, что человеку с эльфом родить ребёнка ещё сложнее. Но я перед тобой, как доказательство их любви, настолько сильной и чистой, что она смогла породить меня. Но закон был в действии. Прошептала я, понимая, как вся эта история закончилась. И ещё до твоего рождения его подписали. Да. Твой отец нашел их и казнил. Меня спас глава гильдии, с которой мой отец заключил сделку. Я стал наемником. С десяти лет уже выполнял их задания. Через несколько месяцев после казни. Он говорил об этом так спокойно, так тихо, без дрожи в голосе, без блеска в глазах. Кирстен перенес эту боль уже давно. Пережил ее. Насколько же сложно должно было быть мальчишке, зная, что король одной из стран... Приложил руку к смерти его родителей. «Он мог бы сделать исключение из-за их дружбы, но не сделал», припечатал мужчина. «Мне жаль». «Жаль?» Удивился он, а синие глаза опасно сверкнули. Именно в этот момент я вспомнила, откуда знаю его имя. Откуда мне кажется таким знакомым Кирстен? Я видела его в детстве. Всего раз. Мне тогда сколько было? Два года. Три. Почему я это помню? не знаю но он гостил в замке всего раз мы виделись грали вместе во дворе и взрослый мальчишка пугал меня тем как сверкали его глаза по его желанию да это пугало но и привлекало меня ты вспомнила улыбнулся он ты не мог прочитать мои мысли я менталист я тряхнула головой отгоняя на водние точно такое же как воспоина о нем. «А зачем мне читать мысли, если они отражаются на твоем лице, Алисия?» «Пожал он плечами». «Может, это тоже причина, почему я не смог выполнить задание. Все же мы знакомы с тобой с самого детства. Пусть и виделись всего раз». «Всего раз? За то, во что это вылилось, Кирстен? Какую историю спрелись наша судьба?»